Вот закрылась пробоина, теплый воздух бежит изнутри, и ярче делается узор. Возвращается ритм, далекий звук, складывается в аккорд, сложный, складный. «Крокодил!» Он открыл глаза. Над ним нависло знакомое лицо, карие с сиреневым отливом, мутноватые глаза и круги под глазами. Заострившийся нос, пересохшие губы. «Аира!» — сказал крокодил, еле двигая ртом.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 Встав на колени, склонившись в реке, хлебнул воды пересохшими губами. Заколебалась ближайшая картинка на поверхности. Группа мужчин и женщин, всего человек 50, в большом зале, похожем на университетскую аудиторию. «У слушателя есть вопросы», — мягким женским голосом сказал подсолнух на краю реки. «Вы готовы отвечать?» «Минуту?» «Нет, этот вопрос не к вам. Это вопрос к участникам слушаний. Трансляция вопроса.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 У Мухайрода большой авторитет, но самое искреннее доверие не бывает бесконечным, тот скептически покачал головой. Но он прав.